прорвавшись сквозь горловину ворот, атакующие быстро выбили из ближайших построек всех их обитателей. Кто сопротивлялся, лёг на месте. Попытавшиеся убежать, усели своими телами площадку перед воротами. Не выжил никто. Неожиданным препятствием стало здание столовой. Стоявшее посредине прохода, оно являлось своеобразной пробкой. Дорога окабала здание с двух сторон. Проходившая мимо бронетехника неминуемо подставляла борта под огонь, а прятавшиеся за задними стенами столовой гранатомётчики такой возможности упускать не собирались. Подбитый бронетранспортёр наглядно это демонстрировал. Шестой, Цепелин 1. На связи. В окнах столовой вижу людей. Гражданские лица стоят у раскрытых окон, и из-за их спин по нам стреляют. У противника имеются противотанковые гранатомёты. Нами потерян один бронетранспортёр. Атака была затруднена. Цепелин, один, понял вас? Закрепитесь на позиции, ожидайте указаний. Огонь не прекращать. Задействуйте своих снайперов. Группа Б шестому. На связи. Задействовать носорога, как меня поняли? Понял. Приступай к исполнению. Взрвёл мотор боевой машины, стоявшей пока ещё на прежнем месте во враге. Насивное её тело покачиваясь на неровностях почвы, устремилось на звуки выстрелов. Легко пройдя сквозь ворота, она сбавила скорость, осторожно продвигаясь вперёд, вышла на позицию. На связи Насорок, на месте. Цель вижу. На сорок шестом подтверждаю цель здание столовой. Насорок принял, выполняю. Шевельнулась башня. Толстый ствола руди описал полудугу, выбирая конкретную цель. Хашим, упавший рядом телохранитель еле переводил дух. "Они пригнали танк", вижу, не отрывая глаз от бинокля, просидел сквозь зубы главарь. "Пугают. Позади столовой, расположенное здание склада вооружённого, в том числе, выстрелят из пушки. Снаряд может попасть и туда". В этом случае конец всему. Нет, они не станут стрелять. Вышлют парламентария, тогда и посмотрим, кто это тут такой резвый отыскался. Но их снайперы стреляют и сейчас. У них работа такая. Пожал плечами Алия. Ничего, скоро перестанут. Но у нас есть потери. Ошлеб открепление. Не мешаем мне своими вопросами. С колонной связались? Да? Они развернулись и идут сюда. Вот и здорово. Часок мы ещё продержимся, потянем переговоры. А когда подойдут наши ребята, посмотрим. Группа на поиски минометov ушла. Да, взяли лестницу и ушли к забору. Но «Ну, хоть что-то, кивнул Гловер. Ладно, иди. И он снова осторожно выглянул из-за выступа стены. Фух! Струя пламени, вырвавшейся из толстого ствола, ударила точно в окно, из которого, прикрываясь стоящим в нём парнем, выглядывал пулемётчик. Комната вспыхнула вся разом. Словно кто-то разлил по полу бензин. Да так оно по правде говоря и было. Только вот температура горения огни смеси существенно превышала таковую у обычного моторного топлива. Дымная струя пламени влетела и в соседнее окно. Оттуда раздались истошные вопли. А толстый ствол продолжил своё движение. выискивая новую цель хлопнул гранатомёт кто-то из боевиков от отчаяния выпустил гранату прямо из окна попасть ему не удалось зато в данную комнату после подобного неразумного поступка можно было больше не стрелять боеспособных в ней уже не осталось снова прошипел огнемёт из здания словно подстёгнутые кнутом вырвались люди бросая набего оружье и снаряжение они изо всех сил пытались спасти свою жизнь укрывшись где-нибудь в другом месте увы это мало кому удалось шестой теперь один на связи вижу белый флаг противник выслал парламентёров Цепелин 1. Группа Б, прекратить огонь. Принять парламентёра. Цепелин 2. Работу продолжать. По возможности тихо. Пленных не брать. Свидетелей не оставлять. Выдвигайтесь к Цепелину 1. Цепелин 1 принял. Цепелин 2. Продолжаю выполнение задачи. Группа Б, приказ понял. Жимая в руке древко белого флага, Алия неторопливо двигался к воротам. Не зачем спешить? Сейчас время работает на него. Да, фокус с огнемётом уж штурмующих удался на славу. И гдинии только раскопали такую хреновину, должно быть очень старая машина. Хашим даже не слышал чтобы такие вот штуки ещё где-то оставались. Ладно, со столовой не прокатило. Надо посмотреть, что они сделают дальше. Здесь ещё достаточно мест, где огнемёты использовать нельзя. Там-то и укрепятся косоары, пока переговорщики будут морочить голову командиру штурмующих. Тут не только сам Алия, Ещё и джетмир присутствует. А у него язык подвешен нужным образом. Недаром он в своё время даже учился где-то. Умеет мастерски навешать лапшу на уши кому угодно. Непроста его всегда выдвигали в переговорщики. Умел парень выторговать нужные условия. Вот и сейчас пусть отрабатывает свой хлеб. Главное, протянуть подольше, скоро уже подойдёт колонна. Из застоявшего впереди бронетранспортёра выдвинулась фигура солдата. Наглядев подходящих парламентариев, он молча отступил в сторону, не махнул рукой: можно проходить. Однако сразу же за бронетранспортёром подошедших остановили и самым тщательным образом обыскали. Забрали даже карманные расчёски и только после этого пропустили их дальше. Двигаясь вслед за провожатыми, Аля оглядывался по сторонам. Большого количества солдат он не заметил. В этом были как положительные, так и отрицательные стороны. То, что небольшая по численности группа смогла нанести косаварам столь тяжкие потери, это однозначно свидетельствует о ловойх высокой боевой выучке. Так что к тому моменту, когда вернётся ушедшая колонна, соотношение сил поменяется не в пользу нападающих. И это безусловно плюс. Но у них есть бронетехника и миномёты. Ну, положим, в бронетранспортёрами ещё можно как-то пободаться. Гранатомётов на складах достаточно. А у шеча на разведку группа, несмотря на свою малочисленность, сможет доставить массу неприятных ощущений миномётчикам противника. Хашим не был специалистом в артиллерийском деле, но знающие люди подсказали ему, что так быстро и на относительно небольшое расстояние переносить огонь миномётчики смогли бы только в одном случае если бы находились где-то неподалёку иначе в силу объективных причин мины лежались лежались бы с большим разбросом просто по закону рассеивания но однако же неведомые стрелки каждый раз попадали именно туда куда хотели Вы этом, кстати говоря, было что-то непонятное. Огонь явно кто-то корректировал. Но вот за сече этого корректировщика до сих пор не удалось но ничего. Вышедшая группа опытные ребята, прошедшего ни воду, и не сумеют доставить достаточно неприятностей миномётчикам противника. то столь ни какое мастерство стрельбы на дальнюю дистанцию ему не поможет на близком расстоянии такое искусство бесполезно